Глава тридцать девятая Джин с Эриком пришлось раньше времени вернуться с острова Уайт, куда они отправились в медовый месяц, потому что канадцев отправляли на фронт. За день до Нового года Джин вручила мне знакомый голубой конверт. «Роберт попросил тебе передать. При звуке его имени у меня внутри всё перевернулось. Меня это разозлило. Получается, он до сих пор имеет власть надо мной. Я не хотела знать, о чём он пишет, мне было всё равно». «Не возьму», — сказала я. «Так я и думала, что ты откажешься. Послушай, Нелл, знаю, что он повёл себя ужасно, и не стану его оправдывать, но, по-моему, ему действительно стыдно. Да, он обаятелен и умеет красиво говорить, но ведь это письмо всё равно ничего не изменит, а ты больше и не увидишь Роберта. Он уходит на войну и просто хочет с тобой помириться. В любом случае, я отдала письмо. Понятия не имею, что в нём, но, полагаю, он просит тебя о последней встрече. «Решай сама, Нелл. Никто тебя не осудит, если ты откажешься. Уж точно не я». Я взяла письмо и положила в карман фартука. «Я подумаю», — пообещала я. «Не стреляй в гонца. Я всего лишь доставила письмо». Я улыбнулась. «Все в порядке. Сегодня я ни в кого стрелять не планирую». Джин вздохнула с облегчением, и мы обнялись. Весь день я ни на секунду не забывала о письме. Я ощущала его тяжесть, хотя на самом деле оно ничего не весело. Моя душа словно раскололась. Одна половина хотела порвать конверт на клочки и выбросить, а вторую мучило любопытство. Что такого Роберт мог написать, что хоть немного оправдала бы его поступок? В свой перерыв я вышла из отеля, перешла дорогу и села на скамейку на остановке. Было очень холодно, и я пожалела, что не надела кардиган. Я распечатала письмо. Руки дрожали не только от ледяного ветра, дувшего с моря, но и от волнения. У Роберта был красивый почерк. Строчки выглядели ровно и аккуратно, как будто он тщательно взвешивал каждое слово. Я начала читать. «Милая Нелл, если ты читаешь это письмо, спасибо тебе. Это уже больше, чем я заслуживаю. Я был идиотом и ужасно с тобой обошёлся. Не могу оправдаться даже тем, что был несчастлив в браке, потому что это неправда. Я не только обманул твое доверие, но и предал жену и сына, и мне ужасно стыдно за себя. Я не тот, кем себя считал». «У меня нет привычки обманывать женщин. Я никогда раньше так не поступал, и, поверь мне, это больше никогда не повторится. Мне нет оправдания. Я не должен был так поступать. По крайней мере, надо было сразу обо всём тебе рассказать. Сможешь ли ты простить эгоиста, который влюбился в тебя, хотя не имел на это никакого права? Скоро нас отправят на фронт, и я бы очень хотел увидеться с тобой напоследок. Завтра в девять вечера я буду ждать в баре Гранд Отеля». От всего сердца надеюсь, что ты придёшь. С любовью, Роберт. Я сложила письмо и убрала в карман. Я была рада, что всё же решилась прочитать его и что в нём не было кучи оправданий. По правде говоря, письмо показалось мне очень искренним. В нём Роберт представал гораздо более уязвимым, чем человек, которым я увлеклась. Но это не значило, что я готова увидеться с ним. Что, если бы я пошла у него на поводу? Я могла остаться одна с ребёнком на руках. Об этом он не подумал. Получается, Роберт думал лишь о себе и о своих желаниях. Всё это сбивало с толку, и мне нужно было с кем-нибудь поговорить. Я стояла у окна в комнате Мисс Тиммани и смотрела на улицу. Весь день дул штормовой ветер, и люди почти не выходили из домов. Я терпеливо ждала, пока она дочитает письмо Роберта. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь сказал мне, что делать. А о мнении я доверяла. «Присядь, Нелл», — сказала она наконец Я пересекла комнату и села на табуретку с бархатной обивкой. Мисс Тимони свернула письмо и протянула мне. Я не могу решить, идти к нему, мисс Тимони. Не знаю, есть ли в этом смысл. Ну, думаю, для Роберта смысл есть. Вопрос в том, как это повлияет на твое состояние. Что говорит тебе сердце, Нел? Ничего определенного. То мне кажется, что я должна увидеться с ним, ведь скоро Роберт уйдет на фронт, и он сожалеет о своем поступке. Что вдруг я начинаю злиться, и мне хочется, чтобы он страдал? С какой стати я должна успокаивать его совесть просто потому, что ему так захотелось? Ведь так оно и было с самого начала. Роберт все время пытался добиться своего. мистима Тимони сняла очки и положила на стол, а потом протянула ко мне руки и сжала мои пальцы в своих. В делах сердечных все редко делится на черное и белое. Я верю извинениям Роберта. Мне кажется, он искренне раскаивается». но меня больше тревожат твои собственные чувства. Ты до сих пор носишь в душе обиду и гнев. Это вредит тебе. Ты нарисовала себе образ жестокого эгоиста, превратила Роберта в монстра, чудовище из сказок. А на самом деле он всего лишь человек, как и все мы. Со своими недостатками и слабостями. Если ты откажешься увидеться с ним, эта страшная картинка застрянет у тебя в голове, и ты начнешь приписывать эти черты и другим людям. «Значит, вы советуете мне встретиться с ним?» «Я не стану ничего тебе советовать, милая. Могу лишь высказать своё мнение, решать тебе. Я просто попыталась предложить тебе взгляд с другой стороны, чтобы ты мыслила яснее». в следующем вечером в 9.30 я остановилась у входа в Гранд-отель. Я столько раз меняла своё решение, стоило мне убедить себя пойти, как я сразу же начинала себя отговаривать. Я всё ещё сомневалась, что поступаю правильно. Когда Роберт попросил меня о встрече, я как-то не задумывалась о том, что она выпадет на канун Нового года. На тротуарах толпился народ, так что мне пришлось идти по проезжей части. Казалось, весь Истборн высыпал на улице. Повсюду царила атмосфера радостного предвкушения и надежды. На ступеньках у входа в отель сидели люди. Они смеялись, пели и пили пиво из стеклянных бутылок. Я сомневалась, что смогу отыскать Роберта в этой обезумевшей толпе. Я начала протискиваться между празднующих. Мужчины хватали меня за руки и пытались усадить рядом с собой. Я понимала, что всё это вызвано хорошим настроением, и вырывалась, смеясь. В фойе яблоку было негде упасть, а вокруг бара люди толпились в четыре ряда, крича и протягивая деньги усталому бармену. Потом кто-то коснулся моего плеча, и передо мной возникло красивое лицо Роберта. Он что-то сказал, но я ничего не услышала, только увидела движение губ. В такой шумной толпе невозможно было разобрать ни слова. Он положил руку мне на талию и повёл к залу для отдыха. Возле рояля собралась небольшая компания, но здесь было намного тише, чем в баре. Мы сели на диванчик у окна. Я откинулась на подушке. «Не расслышала, что ты сказал». «Я думал, ты не придёшь». «Вот что я сказал». Я до последнего сомневалась. Он кивнул. «Понимаю». Я уставилась на собственные руки. Не знала, что сказать, и чувствовала себя не в своей тарелке. Наконец я подняла взгляд. «Зря я пришла». Вздохнула я. Роберт ласково улыбнулся. Но я этому рад. Он встал и протянул мне руку. Что это значит? Ну, если говорить у нас не получается, можно хотя бы спеть. Я усмехнулась. Ты серьёзно? Почему бы и нет? Скоро Новый год, в самое время для песен. Мы подошли к собравшимся вокруг рояля гулякам. В певице я не годилась, но всё равно присоединилась к остальным, подпевая знакомым песням, которые крутили по радио. Услышав белые скалы Дувра и «Мы встретимся снова», я почувствовала, как к горлу подступает комок, поэтому то и дело умолкало. Роберт часто не знал слов песен, поэтому просто подпевал мелодии. Я посмотрела на него и улыбнулась. Он был таким красивым и юным, что мой гнев начал таять, открывая дорогу прощению. Ближе к полуночи мы, взявшись за руки, перешли через дорогу и оказались на набережной. Корабли давали гудки, а в церквях звенели колокола, провожая Старый Год и приветствуя Новый, 1945 Роберт поцеловал меня в щёку. «С Новым Годом, Крош-канал!» сказал он. Я посмотрела на тёмную воду и подумала о своих родных. Живы ли они? Отмечают ли сейчас Новый Год? Вспоминают ли нас, Солев? Я так на это надеялась. Я ужасно скучала по ним. Мне хотелось вновь увидеть их. Хотелось обнять маму. Роберт приобнял меня за плечи, и я прижала щекой к шершавой ткани его пальто. Я знала, что больше его не увижу, но была рада, что в эту особенную ночь мы были рядом. Я закрыла глаза и помолилась о том, чтобы он пережил войну и благополучно вернулся домой, к своей семье.